Глава 19. В декабре вдруг выпал снег. Папа разбудил меня ранним субботним утром. Просыпайся, Соня, всю красоту проспишь, прокричал он радостно, с разбегу севшись ко мне на кровать. Так что я едва не подпрыгнула вместе с одеялом. Всё-таки законы физики слишком жестоки. Выходной день с утра. Я открыла один глаз и потянулась к лежавшему поблизости телефону. Не поверила тому, что увидела, и открыла второй глаз. Цифры на экране не изменились. Пап, прекрати, протянула я недовольно. Ещё слишком рано. Сунула телефон под подушку и перевернулась на другой бок, собираясь снова закрыть глаза и досмотреть так нагло прерванный сон. Глупое, не унимался он. «Ты только посмотри!» Он подбежал к окну, резко раздвинул шторы, ослепив меня и заставив зажмуриться, а потом вдруг начал декламировать. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Великолепными холмами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет...» «Ага, и ель сквозь и не зеленеет!» Продолжила я хмуро строки Александра Сергеевича. «И речка подо льдом блестит, или не подо льдом...» Потому что льда в Анапе не бывает. Иди сюда. Не повёлся он на мой недовольный тон. Немного подумав, я всё-таки завернулась в одеяло и подошла к окну. Ух ты, замерла восхищённо. Ну вот, а ты сопротивлялась. Отец приобнял меня за плечи, сжал и немного встряхнул. Одевайся. Пойдём кататься. Он выскочил из комнаты, а я осталась у окна. смотрела поражённо на преобразившийся за одну ночь мир. Всё было засыпано белым пушистым снегом. Ветви яблонь, ещё вчера голые и печальные, словно расправили белоснежные крылья, то и превратились в беленькие пушистые пирамидки. На дорожке отпечаталась извилистая строечка следов соседской кошки. Я словно смотрела на волшебную сказку, сошедшую со страниц книги прямо в наш сад. Сашка, ты что там опять заснула? Донёсся снизу голос отца. "Иду!" крикнула в ответ и сбросила одеяло. Такой день и правда, жалко пропустить. После быстрого завтрака мы вышли на улицу. Папа достал из кладовки две пары стареньких лыж. Мне очень хотелось спросить, зачем ему две, но я удержалась. Мало ли какие тайны прошлого хранили эти лыжи. Но ответ на вопрос, хоть и не высказанный, не заставил себя ждать. Эту мы ещё с отцом катались, то есть с твоим дедушкой, пояснил папа, с теплом глядя на лыжи и уносясь воспоминаниями в далёкое детство. Уже лет 20, им, если не 30. Он засомневался и начал внутренние подсчёты, потом махнул рукой на ненужные нам сейчас цифры и протянул мне пару лыж. Те, что поменьше. Раньше мои были, пояснил мне, а эти отцовские, вот и сам до них дорос. Усмехнулся Не знаю даже, сколько лет они пылились, тебя ждали. Я тоже погладила лыжи, радуясь, чувствуя сопричастность к истории моей семьи, о которой прежде и не задумывалась. Мы дошли до широкой аллеи за зданием музея. Здесь уже гуляли несколько семей с детьми, смеялись, валялись в снегу, кто-то лепил снежную бабу. Молодая пара впереди, как и мы, каталась на лыжах, оставляя за собой ровный чёткий след. Отец помог мне с креплениями, сунул палки в руки и легко покатился вперёд. Не отставай, тут всего удовольствие на пару часов. Почему? Поначалу мне было не просто разобраться с изменившимися конечностями, но вскоре я принаровилась и даже догнала отца, поджидавшего в нескольких метрах впереди. К обеду растает, без тени сомнения сообщил он. Может, ты и не растает, не согласилась я. Вон сколько нападало. Посмотрим. Ты догоняй. Отец убежал вперёд, а я последовала за ним, изо всех сил стараясь идти вровень и не отставать. Мы катались почти 2 часа. Оба вывалились в снегу, поиграли в снежки с соседскими мальчишками, причём я встала на сторону мальчишек, и мы совместно обстреливали моего отца. прятавшегося за заснеженными акациями и выглядывавшего только для того, чтобы метнуть очередной снежный снаряд. В отличие от нас, папа бил без промаха, и вскоре каждый член нашей юношеской команды был облеплен белыми снежными пятнами. Снег таял и затекал за шиворот, но мы, разгречённые и возбуждённые, этого даже не замечали. Просто потрясающий день. Мы возвращались домой, вспоминая моменты нашей снежной битвы. Отец с гордо баровировал одержанной над молодёжью победой, а я думала, какой же он у меня классный и как же мне повезло. У нашей калитки кто-то стоял. Какая-то женщина в чёрном пальто с меховым воротником. Она находилась к нам спиной, смотрела в сторону скрытого соседскими домами моря, поэтому я не могла разглядеть лицо. Но что-то в её фигуре, в самой позе казалось мне странно знакомым. Чем ближе мы подходили к дому, тем больше я замедляла шаг, кажутся уже догадываясь, кто эта женщина. Нет, уже точно зная. Совершенно невероятно, чтобы она могла здесь находиться. И всё же это была она. Зачем она приехала? Ты чего? спросил ещё не догадывающийся о скорых переменах отец. Он удивлённо наблюдал за мной, сначала замедливший шаг, а затем и вовсе остановившийся на другой стороне улицы. Папа проследил за моим взглядом и тоже принялся рассматривать женщину. В этот момент она обернулась. "Не может быть", поражённо прошептал он. И я была с ним совершенно согласна. Этого просто не может быть. Увидев нас, мама радостно улыбнулась и приветственно замахала рукой, но с места не сдвинулась. Мы с отцом тоже. Так и стояли по разные стороны улицы, разделённые трёхметровой полосой асфальта. Те, что раньше были семьёй, а теперь? Кто мы теперь? И зачем она всё-таки приехала? Кажется, последний вопрос я задала вслух, потому что отец на него ответил. Пойдём и сами у неё спросим. Он взял мою ладонь, и я отреагировала ответным пожатием. Мы команда, и она не сможет этого изменить, чтобы не пришло ей в голову, какой бы цели не преследовала. Привет. Мой голос звучал настороженно, и мне не удалось добавить в него дружелюбия. Что ты здесь делаешь? На какое-то мгновение мама смутилась и отвела взгляд, но потом снова взглянула на меня с улыбкой. И я тоже рада тебя видеть, Саша. «Здравствуй, Серёжа». Она улыбнулась ему так по-особенному, что мне даже стало неловко от того, что я при этом присутствую, ведь эта улыбка предназначалась единственному мужчине во всём мире. Надеюсь, он не поведётся на подобное? И я скосила глаза на отца. Он смотрел куда-то себе под ноги. Затем вдруг, словно на что-то решившись, дёрнул меня за руку. Немного растерявшись, я не сумела вовремя затормозить, и мы двинулись навстречу моей матери, его бывшей жене. Женщине, которая преодолела две тысячи километров и теперь стояла на другой стороне улицы, ждала нас, улыбалась, смотрела, как мы приближаемся. Я думала, что остановимся прямо перед ней, но отец провел меня мимо к калитке. Остановился лишь на мгновение, чтобы произнести с нечитаемым выражением лица. «Здравствуй, Маша». Заходи, раз приехала. Уже зайдя в дом, мы с отцом переглянулись. Похоже, мы оба разделяли недоумение, связанное с её внезапным появлением. Сзади зацокали каблуки маминых сапог, застучали колёсики её чемоданов. Никому из нас даже не пришло в голову ей помочь. Мне стало стыдно, захотелось как-то загладить свою вину, но вдруг я подумала: а зачем ей с собой так много вещей? Нужно немедленно поговорить с ней и всё выяснить. Но немедленно не получилось. Папа гостеприимно предложил гостье выпить чаю и согреться. Гостья с радостью согласилась. Сидела на кухне, с интересом разглядывая интерьер. Я ревниво за ней наблюдала, пытаясь по выражению лица понять, что матери не понравилось. Но, похоже, её всё устроило. У тебя здесь очень мило и уютно, Серёжа. Улыбнулась она. Спасибо, Маша. Отцу непренуждённая беседа так легко не давалась. Он всё время суетился, выкладывая на стол всё, что было к чаю: печенье, шоколадные пряники, вафли, конфеты и ещё много лишнего: например, банку зелёного горошка, горчицу и кетчуп. Потом он не мог пристроить руки, положил их на стол, затем убрал на колени, снова разместил на столе, чуть не опрокинув сахарницу. Нет, так дальше продолжаться не может. Видимо, придётся мне начать этот сложный разговор. Мам, зачем ты приехала? Начала я без обиняков, прекрасно понимая, что таким образом поставленный вопрос звучит несколько грубо. Наверное, вам стоит поговорить наедине. Вдруг пробормотал отец и засуетившись, быстро ушёл из кухни. Я подняла глаза на мать, ожидая ответа. Она молчала, водила пальцем по ободку чашки, казалось, сосредоточившись только на ней. Почувствовала, что начинаю злиться. Что это за игры? Приехала без предупреждения, нарушила наше спокойное существование, и никаких объяснений нету ж. Так не получится. Я выдернула чашку из-под её руки. Фарфор жалобно звякнуло блюдечко. Мамина рука бессильно упала на стол. как будто из нее разом улетучились все силы. «Витя...» Вдруг всхлипнула она. «Он... изменил мне. В моем доме. На моей кровати. С моей подругой». От ее улыбчивой бравады не осталось и следа. Внезапно она разрыдалась, закрыв лицо ладонями. «Мама, мамочка!» Я вскочила, прокинув стул и бросилась к ней, «вотя». обняла, прижала её голову к своей груди. Она обхватила меня руками, вжимая лицо в тёплый свитер, который я так и не сняла, вернувшись домой. "Ты говорила, а я не слушала тебя". Доносились приглушённые свитером всхлипы. "Витюша, подлец. Прости меня, Саша. Санечка". Она взрыдала с новой силой, цепляясь в меня руками. Мне только оставалось что гладить её по волосам и ждать, когда она выплачется. Витюша, конечно, подлец, но все равно печально, что мама узнала об этом таким жестоким способом. На кухню вбежал встревоженный отец. «Что за шум?» — начал он и осекся, увидев плачущую маму. Я покачала головой, вряд ли это быстро прекратится, но она вдруг взяла себя в руки. Выпрямилась, выпуская мой свитер из цепких пальцев, промокнула мокрые глаза салфеткой, аккуратно высморкалась. Извините, произнесла она с легким сипшим голосом. Всё в порядке, заверила её я. Отец, осознав, что появился совсем не вовремя, попытался снова ускользнуть, но мама его остановила. Серёжа, можно поговорить с тобой? Похоже, теперь лишний здесь была я. Пойду переденусь, пробормотала, чтобы что-то сказать, и ушла, оставив их одних. Думаю этим двоим есть о чём поговорить. И все же, зачем она приехала? О том, что Витюша оказался под лицом, можно было сообщить и по телефону.